Глава 5 Удачный. 17 дней. Альтия смотрела в крохотный иллюминатор своей каюты, как придвигается удачный. Голые мачты, стоявших у причалов каравел и карак, казались густым лесом. Маленькие суденушки так и сновали между берегом и кораблями на рейде. Дом. 17 дней Альтия провела в своей каюте, покидая ее лишь по необходимости, да и то исключительно в те вахты, когда Кайл спал у себя. Первое время она кипела от жгучей ярости, порожденной несправедливостью и порой прорывавшейся слезами. Тогда она совсем по-детски клялась ни в коем случае не нарушать предписанного ей заточения, но уж затем от души нажаловаться отцу. «Посмотри, до чего ты меня довел!» Это тоже было из детства, из времен ее постоянных ссор с кифрией. Блюда и вазы угробленные как бы случайно, но на самом деле лишь наполовину нечаянно опрокинутые ведерки с водой, порванные платья. «Посмотри, до чего ты меня довела!» Они с Кефрею, кажется, бросали друг дружке эти слова, одинаково часто, только величали одна другую по-разному, мелкота приставучая и дура-дурища. Детское воспоминание. Но именно с него начался ее постепенный уход от реальности. Сидя в каюте, она то кипела, то молча дулась в ожидании, когда Кайл подойдет к ее двери, проверить, повинуется ли она его приказанию, или, может, взять назад свои слова. Ох, тогда уж она ему такого наговорит! Но Кайл все не шел, и Альтия, надо же куда-то время девать, заново перечитала все свои книги и свитки. Она даже раскладывала по полу шелк. Подумывая, а не начать ли ей самостоятельно кроить себе платье, однако одумалась. Она ведь больше привыкла возиться с толстой парусиной, а тут работа была больно уж тонкая, да и материал не дешевый. Жаль было бы его загубить. Убрав шелк обратно в сундук, Альтия перечинила все свои корабельные одежки, когда же и с ними было покончено. Она поняла, что остаток времени ей будет просто нечего делать, и это ужаснуло ее». Однажды вечером, окончательно выйдя из себя, она стащила просто не матрас со своей слишком короткой и узкой кровати и устроилась прямо на полу. Взяла в руки читанный, перечитанный дневник купца дельдама, да с ним в руках и задремала. И ей приснился сон. Когда она была маленькой девочкой, ей часто случалось прикорнуть где-нибудь на палубе проказницы, либо вечерком пристроиться в уголке возле отцовской каюты за книжкой и опять-таки задремать и всякий раз ей снились сны, слишком яркие и правдоподобные, чтобы быть просто сновидениями. Когда она стала подрастать, отец счел, что вот так дремать среди бела дня было уже неприлично, и следил, чтобы дочка не сидела без дела. Яркие сны прекратились, и до последнего времени Альтия приписывала их живому детскому воображению. Но в эту ночь, проведенную на полу каюты, Красочность и невероятная подробность тех давних снов вернулись в полной мере. То, что увидела Альтия, уже невозможно было отбросить, как просто продукт спящего разума. Это определенно было нечто большее. Ей привиделась ее прабабушка Телли, которую она никогда не видела и не знала. То есть это наяву, а во сне знала как себя саму. Да она попросту сама была Телли. «Телли Вестрит!» И она шагала потяжка качавшейся палубе, выкрикивая приказы, а команда сражалась с путаницей мокрых канатов, парусины и расщепленного дерева. Альтия вмиг поняла, а может, просто вспомнила, что случилось. Громадная волна снесла мачту и уволокла за борт старпома. И капитан Телли Вестрит самолично взялась распоряжаться матросами, и ее громкий, уверенный голос мигом прекратил начавшуюся было панику. Команда ринулась по местам и принялась лихорадочно работать, спасая корабль. Телли была совершенно не похожа на свой портрет, написанный маслом и висевший дома у Альтии. Ничего общего с важной купчихой, сидевшей на картине в чопорном кресле, при черном шерстяном платье и белейших кружевах. Суровый муж, стоявший за плечом той дамы, гораздо более походил на морского капитана. Но теперь Альтия знала, что на самом деле все было не так. Ну, то есть то, что именно прабабушка заказала постройку проказницы, ей было известно с рождения. Но теперь она представала не просто деловой женщиной, сумевшей столковаться с кредиторами и корабелами. Во сне она предстала еще и человеком, беспредельно любившим море и корабли. Той самой прабабушкой, что так бестрепетно направила курс многих поколений своей семьи, решив в один прекрасный день обзавестись настоящим живым кораблем. Ах, что за жизнь была в те времена, когда женщине не возбранялись ни властность, ни власть. Сон был коротким и полным яростной жизни, словно мгновенная картина, запечатленная при вспышке ночной молнии. И тем не менее, когда Альтия проснулась, ее щека и обе ладони оказались прижаты к деревянному из дивы древа сработанному полу каюты, и не было никаких причин сомневаться в истинности видения. Слишком много деталей успела захватить ее память. Альтия могла бы, например, сказать, какие паруса несла проказница в тот момент. Могла даже описать во всех подробностях штормовое вооружение корабля, хотя на ее памяти именно таких парусов на проказнице ни разу не ставили. Примечание вооружение здесь парусное вооружение. Совокупность парусов и оснастки для постановки, уборки и управления ими соответствующий данному типу судна и конкретным условиям плавания. Штормовое вооружение — комплект парусов уменьшенной площади, часто повышенной прочности, из особой ткани, либо прошитые тросиками специально для штормовой погоды. Конец примечания. А вот во сне увидала и успела вместе с прабабушкой уверовать в их надежность. Странно было проснуться и заново ощутить себя льтией. Она успела так глубоко слиться с Телли Вестрит, и много часов спустя, стоило только закрыть глаза, перед ней возникала все та же штормовая ночь, и воспоминания, доподлинные воспоминания Телли, мешались с ее собственными. И это перешло к ней от проказницы. Ничего другого тут невозможно было предположить. Наступил вечер, и Альтия нарочно устроилась спать на полу на голом полу, без всяких матрасов, и покрывал. Промасленные полированные доски были ложем не самых удобных, но Альтия твердо решила терпеть. И проказница не обманула ее ожиданий. Альтия целых полдня провела вместе с дедушкой, бережно ведущим корабль узким проливом, каким изобилуют острова благовоний. Она заглядывала ему через плечо, когда он высматривал на берегу только ему известные створные знаки, а потом наблюдала, как он велит спускать шлюпки и заводить буксирные концы, чтобы побыстрее миновать узкое место, проходимое только при определенной высоте прилива. Примечание. Створные знаки. Створы. Знаки, применяемые для обозначения рекомендуемого курса в узких и извилистых фарватерах. Обычно представляют собой парные знаки. Контрастно окрашенные щиты, столбы, маячки, приметные скалы и так далее Разнесенные по вертикали и горизонтали. Судоводителю следует направлять корабль таким образом, чтобы створные знаки оставались точно один над другим. Когда открывается, то есть делается возможным совместить следующий створ, курс следует менять. Конец примечания. Фарватор в том проливе и створы, позволявшие безопасно по нему проходить, являли собой ревностно хранимую фамильную тайну. Только вестриты умели проникать туда, где добывался особого рода древесный сок, загустевший необыкновенно ароматными слезками. С тех пор, как умер дедушка, расположенная за проливом деревни, не посещал больше никто, как и большинство морских капитанов. Он унес с собой в могилу намного больше, чем успел передать наследникам. И уж, конечно, никакой карты он не составил. Теперь Альтия понимала... Знания, долго считавшиеся утраченными, на самом деле не исчезли без следа. Проказница сохранила все, что знали и помнили ее умершие капитаны. Когда она пробудится, все будет возвращено. Даже и теперь Альтия была совершенно уверена, что сумела бы провести корабль тем тайным проливом. Дедушкин секрет отныне принадлежал ей. С тех пор Ночь за ночью, растянувшись на досках, Альтия спала и видела сны вместе с кораблем. И даже в течение дня подолгу лежала, прижавшись к диводреву щекой, и размышляла о своей будущности. Ее общность с проказницей, между тем, достигла удивительной глубины. Она ощущала трепет деревянного тела, когда внезапное изменение курса вызывало в нем волну напряжений. Слышала спокойную и безмятежную песенку, когда ветер плавно надувал паруса. Выкрики матросов, топотня босых ног по дереву палуб, имели не намного больше значения чем вопле чаек, изредка присаживавшихся на корабль. Иногда Альтия настолько сливалась со своим судном, что моряки, лезущие на мачты, становились для нее копошащимся скопищем пигмеев. Так громадный кит замечая, конечно, прилившие к телу ракушки, почти не обращает на них внимания. Корабль был неизмеримо больше, во всех смыслах больше, нежели люди, его населявшие. В человеческом языке недоставало слов, чтобы выразить новые ощущения Альтии. Она стала совершенно особенным образом чувствовать ветер и морские течения. Она успокаивалась и радовалась, когда на вахте стоял опытный рулевой — и раздражалась, когда его менее искусный сменщик начинал изводить их с проказницей бесконечным лавированием. Но и это была мелочь по сравнению с тем, что происходило между кораблем и морем. Альтия была попросту потрясена, когда ей открылось, что отношения с соленой стихией были даже важнее, чем отношения между кораблем и его капитаном. Вот так-то, всего несколько суток, а ее понятие о живых кораблях и законах их жизни полностью перевернулось с ног на голову, или, может, наоборот, с головы на ноги. Тогда-то насильственное заточение в каюте с его вынужденным бездельем перестало восприниматься ею как время, вычеркнутое из жизни. Это был опыт, новый и всеобъемлющий опыт. Однажды даже случилось так, что, открыв дверь, она весьма удивилась, увидев, что снаружи яркое солнечное утро, а вовсе не вечер, в котором она только что пребывала. В другой раз корабельному коку пришлось, набравшись смелости, тряхнуть ее за плечо, возвращая к реальности. Альтия будто заснула с открытыми глазами прямо на камбузе, куда зашла перекусить. В конце концов, когда она была у себя, ее вынудил оторваться от мысленного единения с кораблем настойчивый стук в дверь. Альтия раздраженно открыла, но там обнаружился не Кайл, а всего лишь Брэшен. Ему явно не хотелось соваться к ней, однако же он спросил, все ли у нее в порядке. «Да, все в порядке», — отвечала она нетерпеливо и хотела уже захлопнуть дверь у него перед носом, но он выставил руку и придержал дверь. «Не надо», — покачал он головой. «Кокс сказал, ты прям с лица спала. И теперь я вижу, что это и вправду так. Слушай, Альтия...» Не знаю, право, что там у вас вышло с капитаном Кайлом, и знать не хочу. Но следить за здоровьем команды — моя обязанность, и никто еще ее не отменял. Она смотрела на его хмурые брови и темные обеспокоенные глаза и видела только помеху своему любимому занятию. — Я не член команды, — услышала она собственный голос. — Ты прав в одном, наши отношения с капитаном Кайлом больше никого не касаются. — А коли я на борту простой пассажир, то и здоровье мое тебя пускай не волнует. Отстань от меня. И она дернула дверь. — Меня, — сказал он, — всяко волнует здоровье дочери Ефрона Вестрита. Я, знаешь ли, дерзаю его называть не только своим капитаном, но и другом. — Альтия, ты хоть в зеркало на себя посмотри. Сколько дней назад ты последний раз волосы причесывала? — А матросы, видевшие тебя на палубе утверждают, что ты бродишь, как привидение, с глазами пустыми, как ночное небо без звезд. Он и правда выглядел очень обеспокоенным. Еще бы, дело складывалось неважно. Любая мелочь могла нарушить шаткое равновесие между командой и слишком деспотичным, не всеми любимым капитаном. А тут еще дочка Ефрона не дать не взять одержимое. Причем явно после какой-то размолвки с Кайлом, что спрашивается, подумают люди, Что им взбредет в голову сотворить? У Момальти я все это понимала, но поделать ничего не могла. эти мне, моряки!» — фыркнула она со всем возможным презрением и их бесконечное суеверие. «Оставь, Брэшин. Говорю тебе, я в полном порядке». Кажется, прозвучало не слишком-то убедительно. Тем не менее, когда она снова дернула дверь, бывший старпом отпустил ее и позволил закрыться. Альтия могла побиться об заклад, Кайл понятия не имел о его визите сюда. Не теряя времени даром, девушка растянулась на полу и блаженно ощутила привычное единение с кораблем. Она ясно чувствовала брешана, стоявшего по ту сторону двери. Он помедлил еще немного, потом заторопился прочь. Дело у него было непочатый край. Впрочем, к тому времени Альтия успела уже о нем позабыть, Вода с мурлыканьем летела мимо ее форштевня. Вольный свежий ветер нес ее вперед по волнам. Миновали дни, и вот уже проказница ощутила вкус знакомых вод, узнала течение, ласково увлекавшее ее к заливу торговцев, и приветствовала спокойные волны бухты, укрытые от резких ветров. Когда Кайл велел спустить две шлюпки и буксировать проказницу на якорную стоянку, Альтия словно проснулась. Поднявшись с пола, она взглянула сквозь стекло. — Дом, — сказала она. Потом добавила — отец. Проказница ответила дрожью ожидания и предвкушения. Отвернувшись от иллюминатора, девушка раскрыла свой морской сундучок. Там на дне лежала ее береговая одежда, то, в чем она собиралась идти с причала домой. То, о чем она и отец договорились с матерью еще давным давно года назад самого капитана вистрита обычно видели в городе одетом подобающие со вкусом синие брюки и камзол поверх толстой белой рубашки пухлый на груди от кружев все правильно он был из старинного семейства и притом известнейший капитан Альтия и сама не отказалась бы от чего то в том же духе увы мать была непреклонна на корабле сказала она Придись во что хочешь, но в порту и в городе, чтобы непременно была в юбке. Хоть этим будешь отличаться от прислуги, снующей по улицам. Мать еще добавляла, что, поглядев на ее руки и лицо, вообще трудно заподозрить, что она дама, да еще древнего рода. Тем не менее, сколько не пилила ее родительница, Альтия послушалась не ее нытья, а спокойного мнения отца. «Не страми корабль», — сказал он дочери и тем полностью ее убедил. И вот в то время, как моряки сбивались с ног, готовя якорь и все прочее, необходимое для стоянки в порту, Альтия притащила из камбуза теплой воды и, уединившись в своей каюте, как следует вымылась. Потом стала натягивать береговую одежду, нижнюю юбку, верхнюю юбку, блузку, жилетку, кружевную шаль и, опять-таки, кружевную сетку для волос. Изобретение насмешливого ума — Поверх сетки пришлось еще взгромоздить соломенную шляпку, украшенную вполне дурацкими с точки зрения альтеи перьями. Но когда она стягивала поясом юбки и зашнуровывала жилетку, до нее вдруг дошло, что на самом деле Брэшен был прав. Одежда и впрямь висела на ней, как лохмотья напугали на огородном. Девушка посмотрелась в зеркало, под глазами залегли темные круги, щеки провалились. Сизовато-серый тон ее одеяний и бледно-голубая отделка лишь придавали Альтии еще более хворый вид. Бледная немочь, да и только. Даже руки и те исхудали. Глядя на запястье и пальцы, можно было пересчитать все косточки. Альтию, впрочем, это не обеспокоило. «Примерно то же получается», — сказала она себе, — «когда человек изнуряет себя уединением и постом, взыскуя взразумление са». «Ну, а я...» взывала Никса, а к духу своего корабля. Невелика разница. Нет, она и не думала сожалеть о своем единении с проказницей, от которого пострадала ее внешность. Дело определенно того стоило. Она была даже почти благодарна Кайлу за то, что он ее невольно к этому вынудил. Она вышла на палубу, щурясь от яркого послеполуденного солнца, игравшего на спокойных волнах, А когда глаза пообвыклись, оглядела причалы. Удачный раскинулся вдоль берега точно собрание ярких диковин в любой лавке большого рынка. И пахло вокруг уже не морем, а сушей.